Польская сказка «Сусанка и водяные» Много лет тому назад под Скочевым проживали в Висле водяные. Вообще-то водяные предпочитают селиться в одиночку, а эти жили все вместе, и водяные, и водяницы, и водянята их ребята солнечные дни воденята плескались, барахтались, кувыркались в воде, пищат восторга. А старики водяные посиживали степенно на берегу, грели косточки на солнышке и, глядя на проказы своих внучат, говорили «Вот озорники! А вот шалоны!» Ростом, надо знать, они не больше гномиков. Мордочки у них сморщенные, носик пуговкой. Передние лапы, как у уток, перепончатые. Носят они красные курточки и штанишки того же цвета, а водяницы — красные платья. И еще они пузатенькие, толстенькие, как кудлатый Бобик, Кужейкин пес. Кужейка — это крестьянин, что на берегу Вислы живет. Кужейка очень богатый, но скупой до ужаса прямо, что называется скупердяй. Над каждым кусочком хлеба, над каждым медным грошиком трясется. Только для своего любимчика Бобика ничего не жалеет. И вот полеживает пес в горнице на шелковой подушке и храпит во всю Ивановскую. Жила у Кужейки сирота Сусанка. Осталась она без отца, без матери, одна, как перст на белом свете. Когда у Сусанки умерла мать, Кужейка сказал. — Не реви, пойдем ко мне, будешь у меня коров и гусей пасти. Сусанка согласилась и с той поры стала пасти у Кужейки коров и гусей. Но Бобику жилось куда лучше, чем Сусанке. Бобик ел хрустящие рогалики с маслом, а Сусанка сухие корки глодала. Бобик лакал сметану, а Сусанка хлебала тюрю и хлебные крошки, размоченные в воде. Бобик спал на шелковой подушке в светлой теплой горнице, А сусанка с коровами в хлеву На старом при старом набитом соломой мешке. У кужейки вместо сердца была в груди кочерышка. Да-да, самая настоящая кочерышка. Чего же ждать хорошего от человека с кочерышкой в груди? А у сусанки... Сердце было доброе-придоброе, ей хотелось, чтобы всем на свете жилось хорошо, и никто никого не обижал. Водяным все было известно, и что кужейка обижает, голодом морит сироту, и каждый вечер отпирает большой кованный сундук и считает талеры, а устанет считать, спать на сундук ложится, боится, как бы его не ограбили. Откуда водяные это знали, трудно сказать. Может, в лунные ночи вылезали из воды и заглядывали к в окошко. Когда Сусанка посла коров на приречном лугу, водяные высовывали из воды сморщенные мордочки и с любопытством таращились на нее. Давно не видывали они такой доброй девочки. Вылупят свои рыбьи глаза, головами качают, за ухом чешут, думают, как бы ей помочь. А девочка их не видит. Они, когда захотят, становятся невидимками. В лунные ночи водяные, водяницы и водянята их ребята вылезают из воды на расистые луга. А цветка к цветку ходят, нюхают и чихают. Для них это самое большое удовольствие. Вот как-то лунной ночью выбрался на прогулку сам царь водяных. «Царь-то он царь, а от жабы не отличишь», — брюшко выставил. «С ножки на ножку переваливается, на скипетр, как на палку опирается». Лапкой корону придерживает, Не то с головы упадет, Укатится в траву и ищи ее свищи. Каждому цветку подходит, Нюхает, чихает и брюшко свое гладит. Блаженство! Но царь был в летах, А поэтому скоро устал. Сел он под лопух отдохнуть, Да и заснул, и до того крепко спал, что не заметил, как солнце взошло, и огненным языком слезала росу слуга. Прилетела пчела, зажужжала у него над ухом, и он проснулся. Смотрит и глазам своим не верит, солнце вовсю жарит, а росы и в помине нет. «Ой, — Ой-ой-ой! — захныкал старикашка, и из глаз, как из ведра, хлынули слезы. Что же мне, бедному, делать? А Сусанка посла рядом коров. Услыхала она. Кто-то под лопухом плачет. Подошла, наклонилась. Безобразная жаба сидит, лапками глаза утирает. — Ты чего плачешь? — спрашивает она. — Животик болит? — Нет, не болит у меня животик. Ой-ой-ой-ой! — -ой -ой. Может, голова болит? — И голова у меня не болит. Оплачу я от того, что высохла на лугу роса. Ой-ой-ой-ой! Есть о чем плакать. Ночью новая выпадет. Вот смешная жаба. Вовсе я не жаба, а царь подводного царства. И теперь, ой-ой-ой, не дойду я до Вислы. Не попаду в свой дворец. Ой-ой-ой-ой! Почему не дойдешь? Висла-то вот она, в двух шагах. Не знаешь ты, Сусанка что мы водяные можем ходить по лугу только в лунные ночи, когда роса ляжет. А нет росы, мы погибли. Ой, ой, ой, ой, ой! Опять захныкал водяной. Пожалела его сусанка и говорит: "Не плачь, я отнесу тебя к речке". Правда? Обрадовался водяной царь. Конечно правда. А тебе не противно? Ведь я похож на безобразную жабу. Сусанка засмеялась в ответ, взяла его осторожно в руки и понесла к речке, наклонилась над водной гладью и бережно опустила его на воду. А вода забурлила, вспенилась, и из глубины стали выскакивать озабоченные водяные, водяницы и воденяты их ребята. Они-то думали, их царя съел на лугу Аест. В подводном царстве стоял стон, плач, вывесили траурные флаги и уже поговаривали о выборах нового царя из числа самых старых водяных. Тот-то была радость и веселье, когда их царь благополучно плюхнулся в воду. Значит, он жив, значит, не съел его аист. Да здравствует Сусанка, спасительница водяного царя! А безобразная жаба погрузилась в воду и превратилась в самого настоящего царя. В золотой короне, со скипетром в руках, в пурпурной мантии и алых узорчатых штанишках, с большим брюшком, в золототканных туфлях. Тихо! Проскрипел водяной царь пересохшим голосом и грозно взглянул на толпы ликующих подданных. А подданные взрослые дети кричали, визжали, бопили, верещали и квакали от радости. И тихая речка напоминала болото, которое кешмя кишит лягушками. — ха переквакал, наконец, всех водяной царь и ударил скипетром по воде. И наступила такая тишина, что слышно было, как над водой пролетела стрекоза, а царь снял корону, поклонился девочке и сказал, «Говори, Сусанка, чем тебя наградить за то, что ты спасла мне жизнь?» Сусанка прыснула в кулачок и говорит, «Спасибо, водяной царь, не надо мне никакой награды». Удивились водяные, водяницы и воденятые их ребята, зашушукались под водой. Слышали? От награды отказывается. Ну и дела! Но больше всех удивился сам царь и стал чесать скипетром за ухом. — Проси, чего хочешь. Золото, драгоценных камней. — Нет, ничего мне не надо, — отказывается Сусанка. «Чем же мне наградить тебя?» – забеспокоился царь. «Позволь мне на твое царство посмотреть», – сказала девочка. «Добро пожаловать!» – проскрипел водяной царь. Но Сусанка в нерешительности стоит на берегу, с ноги на ногу переминается. «Только вот что! Кто моих гусей и коров постережет, пока я у тебя в гостях буду?» Кули зайдут они на пшеницу, хозяин меня побьет и есть не даст. Водяной царь чесал, чесал с кипетром за ухом, думал, думал, а когда придумал, сказал так. Не волнуйся, сусанка. У меня голова на плечах не для украшения. И в доказательство того, что голова у него служит не для украшения, приказал водяным пасти коров доглядеть в оба, чтобы они не потравили пшеницу, и за гусями следить, чтобы их вода не унесла. Сказано, сделано, вылезли водяные из реки и пошли исполнять царский наказ. А девочка отважно спустилась с водяным царем в омут. И ей ничуточку не было страшно. На дне реки стоял царский дворец. Глянула Сусанка на дворец, и у нее дух захватило. А в покое вошла, обомлела. Стены там мраморные, потолки алибастровые. На полу лежат ковры мягкие, узорчатые. Кругом золото, серебро, алмазы сверкают. У сусанки глаза разбежались. А трон-то из чистого золота драгоценными камнями украшен. Откуда-то тихая музыка льется, и мягкий лунный свет струится. Вместо порхающих птичек вокруг плавают золотые и красноперые рыбки и помахивает хвостиками с золотой бахромой. Рыбки похожи на дивные цветы, на золотые и алые хризантемы. Рядом с троном колыбель стоит, золотой парчой оббито, жемчугами с фасолину величиной усыпана. В колыбели новорожденный водененок, царский ребенок, царский министр нового подданного водяными знаками в книгу записывает. У махонького водененка врюшка кругленькая, Лапки крошечные, перепончатые. Лежит детеныш в красных пеленках и раковины играет. А из раковины льется музыка и сон навевает. Лучше всякой колыбельной убаюкивает. Только как жабу не обрежай, как не украшай, а она как была жабой, так и останется. Возьми из колыбельки моего сыночка, поцелуй три раза в лоб. «И к сердцу прижми!» — слышит Сусанка скрипучий голос водяного царя. Послушалась девочка, вынула из колыбельки детеныша, поцеловала три раза в лоб и к сердцу прижала. Что за диво! Из безобразной жабы превратился он в хорошенького голубоглазого мальчугана, только на руках перепонки, как у утки. «Ты добрая девочка!» — похвалил ее водяной царь. Над сусанкой в веселой пляски кружились золотые рыбки, а из больших раковин струилась музыка. Это было очень красиво. — Ты добрая девочка, — повторил водяной царь. — Я хочу наградить тебя. Я знаю, хозяин бьет тебя и морит голодом. Скажи только слово, и я велю своим придворным. — Заманить его в воду и утопить, когда он будет пьяный возвращаться домой. — Нет, нет, не надо, не делай этого, — взмолилась девочка. Водяной царь очень удивился и стал чесать кипетром за ухом. Водяные рты разинули, а золотые рыбки перестали танцевать и уставились на девочку круглыми глазами. — Нет так нет, — сказал царь, — спасибо тебе за все. А теперь возвращайся на землю. — Погоди, погоди, — спохватился он. — Коли не хочешь, чтобы мои придворные утопили этого бездельника и пьяницу Кужейку, возьми в награду столько золота и драгоценных камней, сколько унесешь с собой. И показал скипетром на большой сундук, сверхом наполненный золотом и драгоценными камнями. От сундука такое сияние исходило, что сусанка даже зажмурилась. — Спасибо, водяной царь! За добро добром платят, а не золотом и драгоценными камнями. Не нужны мне твои богатые дары. Водяной царь не может взять в толк, что это значит, и в недоумении чешет скипетром за ухом. За ним зачесались все водяные, водяницы и воденята их ребята, а золотые рыбки опять удивленно уставились на девочку. Царь думал, думал, потом сказал, — Позвать сюда придворного философа, пусть растолкует нам ответ девочки. И явился придворный философ, водяной как водяной, только не такой толстяк и коротышка, и на носу очки поблескивают. А под мышкой толстенная книга. Листал он, листал свою книгу. Ответ на Сусанкины слова искал. Наконец нашел и говорит. — В книге написано, девочка ответила так, потому что у нее доброе сердце. И захлопнул книгу. — Повтори-ка, что она сказала, а то я уже забыл, — приказал царь. «За добро добром платят, а не золотом!» «Ага!» — воскликнул водяной царь и облегченно вздохнул. «Теперь он все понял!» «Ага!» — повторили за ним хором все водяные, водяницы и их ребята. Золотым рыбкам тоже очень хотелось сказать «ага», но они не умели говорить и только пускали серебряные пузыри. Сам водяной царь пошел провожать Сусанку до границ своих владений. И когда они стали прощаться, Сусанка и говорит, «Наконец-то я вспомнила, о чем хотела тебя просить, всемогущий водяной царь!» А водяной в ответ, «Говори, Сусанка, требуй чего хочешь!» И наступила опять такая тишина, что слышно было, как над водой пролетела стрекоза. Всех разбирало любопытство, о чем попросит Сусанка. — Ты ведь знаешь, из года в год разливается весной висла, подмывает берега и отнимает у крестьян землю. Сделай так, чтобы висла больше не обижала бедных людей. — Не сразу, — ответил водяной царь, до того огорошила его просьба девочки. И, как всегда, в затруднительных случаях, Стал чесать скипетром за ухом. Вот чудачка. Ей золото и драгоценные камни дают, Зло хозяину хозяина утопить предлагают. А она о незнакомых людях заботится, Просит, чтобы висла в землю у них не отнимала. — Будь по-твоему, — молвил водяной царь, Взмахнул скипетром и исчез в глубине. Водяные вывели сусанку на берег, И она до вечера посла на приречном лугу коров и гусей, а вечером похлебала тюрю, погрызла сухую корочку, забралась в хлеб и легла на старый, пристарый набитый соломый мешок. Крепко спала девочка. А утром показалась ей солома какая-то твердая и жесткая. Все бока себе отлежала. Заглянула она в мешок, может, туда камень попал. И так и ахнула. Батюшки светы, солома-то не соломенная, а золотая. Каждая соломинка из чистого золота. Смотрят на невиданную солому коровы Зорька, Пеструха, Красуля, Чернуша и мычат от удивления. му му му подошли гуси, шею вытянули и удивленно загоготали. Га-га-га, слышит хозяин, коровы мычат, гуси гагочет и думает. Уж не вор ли в забрался, схватил дубинку потолще и в хлев поспешил. Распахнул дверь и с разинутым ртом застыл на пороге. Ну и чудеса! Мешок-то не соломой, а золотом набит. Схватил хозяин пучок соломы, и в тот же миг золотые соломинки превратились в обыкновенные. Он цап еще пучок, потом еще и еще, и каждый раз то же самое. В руках у него не золото, а простая солома остается. Бросит ее, а она падает со звоном, и как чистое золото снова сияет. — Колдовство, да и только! — злобно пробурчал Кужейка. — Не колдовство, это хозяин. Это мне водяные подарили, за то, что я их царя спасла. — Тут ты мелешь! Какого еще царя? — заорал Кужейка на пастушку. А сам думает... «Уж не рехнулась ли девка?» Сусанка рассказала ему все, как было, и про подводное царство, и про тамошние чудеса, и не утаила и просьбу свою, чтобы висла не разливалась весной и не отнимала у бедняков землю. «Вот повезло, дурехи!» — позавидовал Кужейка-сироте и уныло поплелся домой талера пересчитывать. Считал, считал и со счета сбился. Не до того ему было нынче. Сусанкина богатство покоя не давала. И побежала по свету слава про Сусанку. И вот один король послал к ней сватов. Небось, королевам легче людям помочь и доброе дело сделать, чем простой пастушке. Рассудила Сусанка и согласилась выйти замуж за короля. Погрузила в королевскую карету мешок с золотой соломой и укатила за три девять земель к своему жениху. Там сыграли веселую свадьбу, и стала Сусанка королевой. А Кужейка с той поры совсем покой потерял. Сна и аппетита лишился, похудел, посидел, хозяйство забросил, любимого пса разлюбил. Днем и ночью мешок с золотой соломой ему мерещится. После каждой лунной ночи ползает он по расистой траве водяного царя ищет. И вот однажды, когда он так ползал на четвереньках по мокрому лугу, послышался из-под лопуха жалобный писк. Заглянул он под лопух, а там безобразная старая жаба сидит, плачет, лапками слезы утирает. — Отнеси меня, пожалуйста, к речке. Я водяной царь, — говорит она сквозь слезы. — Тьфу, какая противная жаба! — содрогнулся от отвращения Кужейка. И чтобы не дотрагиваться рукой, Взял ее брезгливо носовым платком и понес к реке. Вышел на берег, и как швырнет в реку, Жаба бултых в воду и в царя превратилась В золотой короне, в порпурной мантии, С золотым скипетром в руках, в золототканных туфлях. Вода взбаламутилась, забурлила, забулькала. Это ликовали подданные водяного царя, что вернулся он цел и невредим в свое речное царство. Водяной царь корону снял, величаво кужейке поклонился и говорит. — Ты меня от смерти спас. Говори, чем тебя наградить. — О, всемогущий водяной царь, награди меня, как сусанку. — Ну что ж, это можно. — сказал царь и скрылся под водой. А за ним поспешили водяные, водяницы и водянятых ребята. Пришел Кужейка домой, мешок до отказа соломы набил, на сундук с талерами взгромоздил и лег спать. Но не спится скряги, и золото ему все мерещится. Наконец заснул, а когда проснулся, солнце уже взошло первым делом пощупал он мешок внутрь заглянул а там как была солома так и есть никакого золота и в помине нет опечалился кужейка и чтобы потешить свое сердце вернее не сердце а кочерышку которая была у него в груди так вот чтобы потешить кочерышку решил он талерами полюбоваться открыл сундук Так и сел на пол. Чуть богу душу не отдал. Сундук-то вместо золотых монет Был доверху набит соломенной трухой. Так лишился своего богатства Жадный кужейка. Вот и сказочки конец. Сказку тебе прочитала Совушка Сонюшка.